Азиатская Россия, на восток от Уральской гряды, и Европейская Россия, на запад от нее. Таким образом, с точки зрения элементарной географии, на вопрос «Европа ли Россия?» можно ответить без колебаний. Только часть России входит в состав Европы. И все-таки такой ответ, хотя и определенный, вряд ли является удовлетворительным, поскольку традиционное деление страны на две части искусственно. Уральская гряда низка и не нарушает целостности широтных природных зон, столь характерных для русского географического ландшафта. Более того, этот вопрос постоянно задается вовсе не в географическом смысле. Под Европой подразумевается не географическое, а историческая и культурная общность. Вопрос в таком случае должен формулироваться более определенно. Европа ли Россия в историческом и культурном смысле? Принадлежит ли Россия исторически и культурно к Европейскому союзу наций? На вопрос, задаваемый в подобной форме, Чаще всего отвечают отрицательно, во всяком случае иностранцы. Господин Мариот может быть избран как типичный приверженец негативистского взгляда. «Россия не является, — пишет он, — и никогда не являлась членом европейской семьи. Еще со времен падения Римской империи и миграций, вследствие завоеваний викингов и тевтонцев между скандинавами, англичанами, немцами, французами, иберами и итальянцами, сложилась определенная степень родства, несмотря на все значительные различия в их развитии. Даже Польша, благодаря своей приверженности западной форме христианства, имела некоторое родовое сходство с Европой. Россия же нет. У самих русских всегда существовали две точки зрения, классическими представителями которых можно считать славянофилов и западников XIX века. Западники рассматривали Россию как восточную часть Европы и объясняли различия между Россией и Западной Европой отставанием исторического процесса в России в связи с неблагоприятными географическими условиями, монгольским нашествием XIII века и другими причинами. Славянофилы, напротив, готовы были признать существование коренного отличия России от Европы и вместо рассуждений об отставании русской цивилизации подробно останавливались на ее самобытности и самодостаточности. Главным идеологом этого направления в том, что касается вопроса, который интересует нас здесь, был Николай Данилевский. В своей книге Россия и Европа этот автор изложил теорию различающихся культурных типов, представленных разными нациями и группами наций в их истории. Он согласился с величием германо-романской цивилизации, но отказался признать ее общечеловеческой, единственным путем прогресс. Этой теорией он попытался доказать право славянского культурного типа на самостоятельное развитие. По его мнению, цивилизацию, которую обычно называют европейской, нужно именовать германо-романской. Отождествлять европейский с германо-романским значило бы, с его точки зрения, совершать логическую ошибку. Но поскольку подобное отождествление обычно происходит, он спрашивает себя, принадлежит ли Россия к Европе в этом смысле, то есть к германо-романской Европе. Его ответ выразительное «нет». Данилевский, Россия и Европа, Санкт-Петербург, 1871 год, страница 60 -е. Впоследствии различия между Россией и романно-германской Европы